«Я готовился в кондитеры». По легенде, отправляясь в Великое посольство в 1697 году, молодой Петр I заказал себе кольцо с надписью «Я ученик и ищу учителей». С тех пор за век европеизационных преобразований изменилось очень много. Но острая потребность в иностранных специалистах, учителях в самом широком смысле слова – Не только не уменьшилась, напротив, она возрастала, по мере того, как Россия все больше втягивалась в общеевропейский политический, хозяйственный и торговый оборот. Создалась любопытная ситуация. Сколько бы профессионалов не упускали собственно русские учебные заведения, их число не успевало покрывать растущих нужд страны. Квалифицированные кадры из-за границы находили применение во всех сферах жизни, от дипломатии и политической журналистики до садово-парковой архитектуры и разведки недр. Однако по мере того, как русское общество обвыкалось со множеством приезжих и училось не чураться их, пропадал прежний пиетет. Европеец переставал восприниматься как учитель жизни и превращался просто в платного специалиста. Дальнейшие отношения с ним не в последнюю очередь зависели отличных качеств и умения примениться к русской среде. Чем больше становилось желающих предложить свои услуги в России, тем разборчивее и капризнее делался нанимать Порой правительство просто не реагировало на выгодные прожекты, которыми его забрасывали предприимчивые путешественники. Казанова вспоминал, «Я писал о различных материях, чтобы попытаться поступить на государственную службу» и представлял свои сочинения на суд императрицы, но усилия мои были тщетны. В России уважительно относятся только к тем, кого нарочно пригласили. Тех, кто прибыл по своей охоте, ни во что не ставят. Может, они и правы». Приехавших в Петербург и Москву на поиски счастья было так много, что они подчас конкурировали друг с другом, стараясь при случае потопить земляка и занять его место. Вежеля Брён с горечью признавала. Здесь нередко замечаешь одно печальное явление, заключающееся в том, что за границей только французы способны вредить соотечественникам своим, не брезгуя для сего даже клеветой. Объясняя желание французов отправляться в Россию на работу, Корберон писал, «Меня нисколько не удивляет пристрастие, с которым относятся к этой стране наши неимущие соотечественники и соотечественницы». Причины его надо искать в быстром обогащении и безнаказанности преступлений, что для многих является большую приманку. Такие громадные состояния обычны в государствах, где, как в этом, не существует определенного и последовательного образа правления. Легко приобретаемые, они подвержены превратностям судьбы. Здесь часто встречаются семьи, которые из полного довольства упали в бездну нищеты и невежества. Иностранцы устраиваются умнее, Набив карман, они умеют вовремя остановиться. Они любят Россию только за те богатства, которые могут здесь приобрести. А какой еще побудительный стимул мог быть у переселенцев? Изобилие выходцев из третьего сословия, прибывших в Россию, чтобы обслуживать местную знать, порождало пренебрежительное отношение к ним и не гарантировало от деспотических эксцессов. Сигюр поведал историю повара-француза, по ошибке выпоротого в доме одного из столичных вельмож. «Раз утром торопливо прибегает ко мне какой-то человек, смущенный, взволнованный страхом, страданием и гневом, с растрепанными волосами, с глазами красными и в слезах», — писал дипломат. Оказалось, что несчастный пришел наниматься поваром, но чуть только некто граф Б. услышал о его приходе, как без дальнейших разговоров приказал отсчитать просителю «сто плетей». «Вы с ума сошли?» — возразил Сигер. «Невозможно, чтобы человек, такой почтенный, образованный всеми уважаемый, как граф Б, позволил себе такое обращение с французом». В доказательство повар готов был продемонстрировать свою спину. Посол решил требовать удовлетворения. «Я действительно тотчас написал графу Б о странной жалобе повара», — рассказывал дипломат. И, между прочим, заметил, что хоть я и не верю всему этому, однако обязан оказать защиту моему французу и прошу его объяснить мне это странное дело. Прошло два часа, посол не получал ответа и уже начал терять терпение, как вдруг опять явился повар, но в совершенно другом настроении. Он был спокоен, улыбался и смотрел весело». «Мне уж больше не на что жаловаться, я доволен, совершенно доволен». Такая перемена покоробила Сигера. «Как, разве уже следы ваших ста ударов исчезли?» «Нет, они еще на моей спине и очень заметны, но их очень хорошо залечили и меня совершенно успокоили. Мне все объяснили. Вот как было дело. У графа Б. был крепостной повар, родом из его вотчины Несколько дней тому назад он бежал и, говорят, обокрал его». Его сиятельство приказало отыскать его, и как только приведут, высечь. В это-то самое время я явился, чтобы проситься на его место. Когда меня ввели в кабинет графа, он сидел за своим столом, спиной к двери, и был очень занят. Меня ввел лакей и сказал графу, «Ваше сиятельство, вот повар». Граф, не оборачиваясь, тотчас отвечал, «Свести его на двор и дать ему 100 ударов». Лакей тотчас запирает дверь, тащит меня на двор и с помощью своих товарищей, как я уже вам говорил, отсчитывает на спине бедного французского повара удары, назначенные беглому русскому. Его сиятельство сожалеет обо мне, сам объяснил мне эту ошибку и потом подарил мне вот этот кошелек с золотом. Я отпустил этого бедняка, но не мог не заметить, что он слишком легко утешился после побоев. Между тем, бедные пирожники и модистки, приезжавшие в Россию на заработки, не могли позволить себе благородное негодование и принуждены были терпеть обидное обращение. Многие видели возможность подняться, предлагая свои услуги в качестве педагогов. Неважно, кем эти люди были в своем отечестве, кондитерами или бродобреями, здесь их нанимали учителями как носителей языка, столь необходимого образованному русскому дворянину. Казанова вспоминал о своем слуге, привезенном им в Россию. «Рядом с кучером сидел лакей-француз, который предложил прислуживать мне до Петербурга даром, прося только дозволения ехать на облучке. Я вновь встретил его в Петербурге спустя три месяца. Он сидел в ливрее, рядом со мной за столом у графа Чернышева, будучи учителем молодого графа, сидевшего рядом с ним». Тот факт, что педагогами в дворянские семьи Нанимались бывшие лакеи, буфетчики, сапожники, эцетера, сыграл с учителями-иностранцами дурную шутку. Их привыкли воспринимать как прислугу и не церемонец Даже ссылки на благородное происхождение не принимались всерьез. В России часто приезжие авантюристы присваивали себе несуществующие титулы. Марта Вильмотт поведала в письме на родину историю одной такой дамы. Баронессе Прайзер в волею несчастных обстоятельств пришлось служить гувернанткой в двух или трех семьях. Только что она отказалась в одной из них от места из-за плохого обращения и из-за отвратительного поведения хозяев, чему ей приходилось быть свидетельницей. В первый же день, как приехала Баронесса, хозяин дома к ее ужасу позвал горничную и развлекался тем, что приказал этой женщине ловить на нем блох, которых по воскресеньям ищут друг у друга в голове нищие ирландские дети. И эта картина потом часто повторялась. Баронессу считали капризной, потому что в подобных случаях она спешила уйти в свою комнату. Корреспондентка не сомневалась в истинности титула пострадавшей. Бедность и отсутствие покровительства делали баронессу совершенно беззащитной перед нанимателями. Упомянутый выше повар вполне мог через годок занять место гувернёра и в очередной раз, вызвав неудовольствие добрейшего графа Б, получить сто плетей. Вспомним разговор Дубровского с месье де Форжем на постоялом дворе. Узнав, что учитель-француз едет к Троекурову, молодой разбойник спрашивает, «Кто такой этот Троекуров?» «Я слыхал о нём мало доброго»,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 Половину жалования буду отправлять ей на пропитание. Из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, и тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты. надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее. Мечтам далеко не всех де Форжей суждено было осуществиться. Некоторые новоявленные педагоги оставляли свои места из-за дурного обращения, не понимая, почему наниматели ставят знак равенства между ними и слугами, едва ли не крепостными. Мисс Вильмотт записала прямо-таки детективный сюжет. Одна знатная дама, отличавшаяся на редкость вкрадчивыми манерами, наняла недавно жену английского врача, которая из-за разлада в семье рассталась с мужем, гувернанткой к детям. Они вместе отправились в один провинциальный город, где муж дамы был губернатором. Несколько дней все были очень любезны, но по прошествии некоторого времени, когда миссис Т распаковала свои сундуки и одолжила даме чуть ли не половину своего гардероба, все маски были сброшены. С той минуты все переменилось. Теперь к ней относились столь же презрительно и дерзко, сколь ранее доброжелательно и с уважением. Комната была сырая, в ней постоянно толклись слуги, ей не позволяли гулять, кормили плохо и так далее. Короче, все это вынудило миссис Те вскоре сказать даме, что более она не может оставаться в их доме. Над ней посмеялись и сказали, что уехать ей будет довольно трудно, так как без разрешения губернатора никто не может покинуть город, а разрешение это она едва ли когда-нибудь получит. Между тем, здоровье миссис Т. так расстроилось, что у нее открылся туберкулез, и она начала кашлять кровью, но ей невозможно было ни получить, ни отправить письма, то есть она стала самой настоящей пленницей. Однажды миссис Т. улучила момент, вылезла из окна и добралась до соседнего города, где у нее жил друг, к которому беглянка и направилась. Не успела она толком рассказать ему свою историю, как появилась губернаторская коляска, чтобы увезти ее назад Миссис Т. воспротивилась, но ее друг, англичанин, хорошо зная, что такое власти, посоветовал ей подчиниться, пообещав послать письмо, которое она привезла в Москву, и добиться ее освобождения. Через несколько дней приехал чиновник из Москвы с повелением высших сановников Петербурга не удерживать иностранку против ее воли. Губернатор и его жена после нескольких стычек и попыток запугать миссис Т, чтобы та все держала в тайне, переменили тон, и жена губернатора выразила надежду, что они расстаются друзьями. Приведенная история вызывает много вопросов. Где было дело? Почему знатная дама нуждалась в половине гардероба скромной докторши? Как за несколько дней можно доставить жалобу из провинции в Москву, получить ответ из самого Петербурга и вернуться назад. Кроме того, губернатор не давал разрешения на выезд из города, это не входило в его служебные обязанности. Однако подобными слухами запугивали друг друга приезжие иностранцы, и, надо признать, почва для них была. У русской стороны имелись свои страхи. Среди сонма, хлынувших в Россию ловцов удачи, На каждые десять честных работяг приходилась пара авантюристов, вымогателей и лжецов с поддельными документами, мнимых аристократов, профессиональных шулеров, объявленных в розыск на родине. Казанова колесил по всей Европе, будучи беглым заключенным из венецианской тюрьмы. Миранда выполнял разведывательные поручения лондонского кабинета в то время как его преследовало собственное испанское правительство за участие в революционной деятельности. Упоминавшийся нами выше шевалье Деон вошел во все работы по международным отношениям середины XVIII века не столько как дипломат, сколько как удачливый мистификатор, творец фальшивого завещания Петра Великого, кавалер в юбке, менявший пол по заказу. Все они в определенный момент своей жизни выбирали ареной деятельности Россию. Недаром Сигюр обвинял русское общество в излишней доверчивости к разного рода проходимцам. «Правда, что тогда в Россию приезжало множество негодных французов, развратных женщин, искателей приключений, камер юнгфер, лакеев, которые ловким обращением и умением изъясняться скрывали свое звание и невежество», — вспоминал посол. Но этому не было виною наше правительство. Все эти люди никем не были покровительствуемы, не имели никаких бумаг. Скорее можно было винить самих русских, потому что они с непонятной беспечностью принимали к себе в дома и даже доверяли свои дела людям, за способности и честность которых никто не ручался. Иногда обман открывался, и таких господ выгоняли, сажали в тюрьму или ссылали. Некий плут назвался графом де Вернелем, выдал себя за путешествующего богача и в подтверждении вместо солидных бумаг предоставил только какие-то неважные письма, будто бы писанные к нему какими-то немецкими или польскими дамами. Он хорошо говорил, был недурен собою, забавен, мило пел и играл, и потому втерся в лучшее петербургское общество однако вскоре в домах, где бывал мнимый граф Вернель, стало пропадать столовое серебро. Гости стали подозревать, о нем стали поговаривать, наконец на него донесли, хотели его схватить, но он скрылся. Беглеца почти настигли на польской границе, где лже Вернель устроил скандал, поскольку местный губернатор медлил его принять. Рассерженный чиновник распорядился выслать незнакомцев в Польшу, Не прошло трех часов, как курьер из Петербурга привез повеление захватить мошенник. Подобные истории не были редкостью. Они воспитывали чувство настороженности к приезжим. Если Сегюр писал о беспечности, то Марта Вильмот отмечала, что недоверчивость – отличительное качество русских. В данном случае противоречие только кажущееся, одно обусловливало другое. Чрезмерное простодушие сначала, обман, горький опыт и стремление дуть на воду, обжегшись на молоке. У представителей столичного света выработалась устойчивая модель поведения. Приезжий должен показать рекомендательные письма от уважаемых лиц. Но даже их ручательство не гарантировало любезного приема. В мемуарах графине Варвары Головиной описан характерный случай. В 1788 году она отправилась из Петербурга к мужу на Театр военных действий в Молдавии. На почтовой станции под Витебском ее нагнал молодой французский волонтер граф Луи Александр Андро де Лонжерон, который передал ей письмо от матери. «Я видела его в Петербурге у графа Кобенцля и у герцогини Нассовской», — писала Варвара Николаевна. «Заметим, видела — не значит была представлена». Формальное знакомство между попутчиками еще не состоялось. Это и определило весь дальнейший стиль поведения дамы. Поблагодарив его, я опять уселась за стол и принялась за бульон, который он пожирал глазами, но который я поспешно доела, чтобы показать ему, что я не намерена делиться с ним, вовсе не желаю его общества и что он может уходить. На первый взгляд графиня поступает невежливо. Не о таких ли манерах писали сестры Вильмат, находя русских дам плохо воспитанными. Однако барьер между фрейлиной и безвестным волонтером был по тем временам существен, а обед в обществе молодого мужчины не вполне приличен. Позднее в шклове ланжерон вновь нагнал головину и уже повел себя как старый знакомый. Молодая женщина и здесь не дала ему шанс. Как только я вошла во двор почтовой станции, вдруг около моей кареты показались граф ланжерон и граф Цукато, оба в папильотках и халатах, рассыпаясь в извинениях за свой смешной наряд. Чтобы избавиться от их общества, я отправилась дожидаться лошадей в находившейся в глубине двора дом, где никого не было. В Могилеве преследование продолжалось. Головина получила от ланжерона послание в стихах и очень почтительное письмо — за которое выговорила ему «Никогда хорошо написанные стихи не были так дурно приняты, как ваши». Может показаться, что волонтер решил похваживать за графиней, отодержалась строго, защищая свою добродетель. Но на деле ситуация куда прозаичнее. Он принял сокрушенный вид и сказал, вздыхая, что только что получил известие из Парижа, что его жена была при смерти. Он просил у меня рекомендательных писем к мужу и к княгине Долгорукой. Я села писать. Я рекомендовал его как поэта, как рыцаря, ищущего приключений, как чувствительного мужа, оплакивающего агонию своей жены в стихах. Я сложила два письма и передала ему, не запечатав их. Подобные отзывы нельзя было принять всерьез, а отсутствие печати лишало послания доверительности. Несколько ни к чему не обязывающих слов, не более. По своему положению волонтера в чужой стране вызывает сочувствие. Ему не к даже обратиться за рекомендательными письмами, кроме случайной дорожной знакомой. Ланжерон изо всех сил старался держаться светским человеком, на что имел право по происхождению – Но Головина наглядно демонстрировала, что не считает графа ровней. Французская революция выплеснула за границу сотни роялистов, чьи титулы нечем было обеспечить.